Глава шестая. Продолжение и окончание Пасхалонова мемориала. Восьмое октября. Вместе со службой в аптеке Безюке я вернул себе уважение сограждан и вновь, как прежде, зажил тихо и мирно на Малой площади, за желтым и зеленым шарами витрины Стоит той только разницей, что Безюке теперь прячется в лаборатории точно не я, ученик, а он, и яростно толчет пестиком в мраморной ступке свои снадобья. Время от времени он вынимает из кармана зеркальце и разглядывает татуировку. Несчастный Фердинанд, ни мази, ни припарки ему не помогают даже суп с чесноком, который ему прописал доктор Турна Матуар. Бесовская размалевка останется у него на всю жизнь. Ну, а я отпускаю лекарства, наклеиваю ярлычки, продаю алоэ и эпикакуану, болтаю с посетителями и узнаю все городские сплетни. В базарные дни к нам приходит много народу. По вторникам и пятницам в аптеке полно. Сбор винограда идет хорошо, и крестьяне опять взялись пичкать себя лекарствами и намикстуриваться. Жители окрестных сел это обожают. Принять слабительное для них праздник. В остальные дни у нас тихо, редко, когда прозвонит колокольчик. В свободное время я рассматриваю надписи на больших стеклянных и фаянсовых банках, расставных по полкам. сиропус гуми асафоэддида», комедный сироп асафетида. И греческую надпись «фармакопея» между двумя змеями над конторкой. После стольких тревог и приключений приятно пожить в тишине и спокойствии. Я готовлю к печати том стихов на провансальском языке под названием «Ююбы». На севере Ююба известна только как аптекарский товар — грудная ягода. А у нас это маленькие красные оливки, растущие на дереве со светлой листвой. Они так аппетитно похрустывают на зубах. Я соберу в этом томе мои стихи о природе, мои стихи о любви. Ах... Я вижу Кларинду лишь изредка, когда она, высокая, стройная, проходит мимо аптеки, прыгая с одного булыжника малой площади на другой. На острове она это называла походкой кенгуру. Она идет с молитвенником в руках к поздней обедне вместе с девицей Альрик, той самой, что громоздилась на крыше, а, возвратившись в Тараскон, перешла от мадемуазель Турнатуар к дамам Дес-Эспазет. Ни разу Кларинда не посмотрела в сторону аптеки. Вернувшись к Бизюке, я перестал для нее существовать. Жизнь в городе вошла в привычную колью. Тарасконцы ходят гулять на городской круг, на эспланаду, вечером идут в клуб или в театр. Вернулись все, за исключением отца Баталье, который остался на Филиппинских островах, чтобы основать там новую общину белых отцов. Обитель в Памперегусте по мало-помалу оживает. Туда вернулся, слава тебе Господи, его преподобие отец Визоль и еще кое-кто из иеромонахов. И колокола начали уже потихоньку позванивать, сперва один, потом другой. До трезвона еще дело не дошло, но по всем признакам мы его скоро услышим. Теперь даже трудно себе представить, что за это время произошло столько событий. Как все это уже далеко и как быстро все забывает Тарасконское племя. Вот уже наши охотники с маркизом Дес-Эспазетом во главе приоделись, и каждое воскресное утро все так же неутомимо охотятся на несуществующую дичь. А я по воскресеньям после завтрака отправляюсь засвидетельствовать свое почтение Тартарену. Вот он, домик с зелеными ставнями, стоящий на окраине города. Вот и ящики маленьких чистильщиков, обуви возле ограды. Но везде все закрыто, везде тишина. Я творяю калитку. Наш герой, заложив руки за спину, прогуливается по саду вокруг бассейна с красными рыбками или же сидит у себя в кабинете, окруженный криссами и отравленными стрелами. Но он даже не глядит на свою любимую коллекцию. Обстановка все та же, но как изменился человек». Хотя его и оправдали, но великий человек сам чувствует, что он пал, что он обеславлен, свергнут с пьедестала, и это его удручает. Мы с ним беседуем. Иногда заходит доктор Турнатуар. В это печальное жилище он вносит свойственное ему оживление и шутки в духе Пургона. Примечание. Пургон, врач из комедии Мольера, мнимый, больной, 1673-й.